Это все из-за истории с фотографией. Великие грабители Санденс Кит и Бач Кассиди с товарищами сделали в ателье снимок на память. А теперь по этой карточке их ищут все шерифы штата Вайоминг. Урок для бизнесмена с большой дороги. Не показывай рожу, целее будешь.